Мы были в лесу. Уже светила луна, и мы были в лесу, я и она, моя возлюбленная. Она сразу поняла, что случилось со мною. В моих бессвязных речах она почувствовала я от города и молча, как больного ребенка, как человека отравленного угаром, увлекла меня суда. И сказала мне, дыши, дыши всей грудью, и не думай, и смотри на лес. Но я не смотрел на лес, я смотрел на нее. Под цветом луны лицо ее было холодно и бело, как мрамор. Она молчала и думала о чем-то. О чем думала эта женщина, такая чужая, И такая близкокая бесконечно от чего так бледно твое лицо щеки мои горят это так кажется от луны от чего у тебя такие большие такие черные глаза куда ты смотришь я смотрю на тебя мой милый я хочу согнать тени с твоего лица пойдем дальше здесь я чувствую еще город и Все дальше и дальше шли мы, обвеянные лесною свежестью, и мы хотели проникнуть в самое сердце тишины и мягкого света. Здесь, в глубине леса, где не видно уже было станционных огней, луна сияла царственно и мощно. И так священно была светозарная тишина, что казался святотатством — Каждый легкий звук, хруст сучка под ногами, легкий шелест платья, вдруг она остановилась, За нами идет кто-то послушай. Я прислушался, было светло и немо. И ее в ее белом платье и меня облегали петрые тени сучив и листвы. И так неподвижны, так тихи были эти легкие тени. что переставала вериться в самое существование звука. Нет никого, тебе послышалось. Я боюсь идти дальше, сядем лучше здесь. Так она сказала, веря и не веря. И в этих словах я узнал ее, храбрую и трусливую, сильную и слабую женщину, которая смело пойдет на смерть, когда нужно, и испугается до слез темной тени в углу. И я начал смеяться над нею, целуя ее нежно, И такой милой она стала. И вдруг радостно вздохнула вся душа моя, Ибо великая радость для мужчины Быть защитником женщины и хранителем ее. Трусихо смеялся я. Маленькая, глупенькая женщина, Которой вдруг испугалась леса. И, обижаясь слегка, Она отстраняла меня. Не я не боюсь леса, но я так ясно почувствовала, что здесь кто-то есть. Ссядем вот тут в тени.